Студентам во время прежней жизни он часто и того не имел. Платье его было тепло и приспособлено к его образу жизни. Кандалов он даже на себе не чувствовал. Стыдиться ли ему было своей бриттой головы и половинчатой куртки, но пред кем? Пред Соней. Соня боялась его и пред ней ли было ему стыдиться? А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бриттой головы и кандалов он стыдился.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 Итак, да, конечно, моя мысль кажется вовсе не так странную. О отрицателе и мудрецы в пятачок серебра. Зачем вы останавливаетесь на полдороге? Ну чем мой поступок кажется им так безобразным, говорил он себе. Тем, что он злодеяние? Что значит слово злодеяние? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление.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 Он ни о чём не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила. Вдруг подле него очотилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было ещё очень рано, утренний холодок ещё не смягчился. На ней был её бедный старый бурнус и зелёный платок. Лицо её ещё носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но по обыкновению робко протянула ему свою руку. Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боясь, что он оттолкнёт её. Он всегда как бы с отвращением брал её руку, всегда точно с досадой встречал её, иногда упорно молчал во всё время её посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались. Он мельком и быстро взглянул на неё, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел.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 История постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомство с новой, доселе совершенно неведомой действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен.